19. Ровно в 3 капрал Дюперье ввел американца в салон лейтенанта. В доме стояла абсолютная тишина. «Момент», — сказал капрал, направляясь к спальне. Он постучал, приоткрыл дверь, лейтенант подал ему рукой знак, и капрал передал распоряжение американцу, который вошел в спальню. Перед лейтенантом предстал слегка осунувшийся молодой человек, и он сразу решил, что юноша не без странности, коль скоро, несмотря на жару, одет в толстый свитер с высоким воротом и шерстяной пиджак. Американец приблизился к изголовью кровати и, протянув руку для рукопожатия, заговорил на превосходном французском. Первоначальное удивление лейтенанта сменилось радостью. Он велел капралу подвинуть стул к гостю и попросил того садиться. После чего намекнул, чтобы капрал вернулся обратно на пост. Он решил, что справится с американцем и сам. Когда они остались вдвоем, он предложил ему сигарету и сказал. «Кажется, вы потеряли паспорт». «Именно», — ответил Порт. «И вы полагаете, что он был украден, а не потерян?» Я знаю, что он был украден. Он лежал в скваяже, который я всегда держу запертым. В таком случае, как его могли оттуда украсть? сказал лейтенант, посмеиваясь с победоносным видом. Всегда не слишком ли сильно сказано? Могли, терпеливо продолжил порт. Потому что вчера я оставил скваяж на минуту открытым, когда выходил из своей комнаты в ванную. Это было бы глупо с моей стороны, что правда, то правда. А когда я вернулся, у дверей стоял владелец. Он заявил, что стучался ко мне, потому что обед уже был готов. Однако раньше он этого никогда не делал сам. Всегда приходил кто-нибудь из прислуги. Причина, почему я уверен, что это сделал владелец, в том, что вчера я один единственный раз, пусть и на минуту, Но оставился кваяш открытым, когда выходил из комнаты. У меня нет сомнений. Пардон. Зато они есть у меня, и немалые. Мы что, будем здесь играть детективов? Когда в последний раз вы видели свой паспорт? Порт на мгновение задумался. Когда приехал Вайн Крорфу, мы конец сказал он. Ага. вскричал лейтенант: "Вин Крорфи, и тем не менее вы не колеблетесь обвинять господина Абделькадера. Как вы это объясняете?" "Да, обвиняю", упрямо сказал порт, уизвлённый тоном лейтенанта. "Я обвиняю его, потому что логика указывает на него как на единственного возможного вора. Он и только он один среди местных жителей имел доступ к паспорту, и только он один физически мог это сделать". Лейтенант Дерманьяк немного приподнялся в постели. А почему, собственно, вы так настаиваете, что это должен быть кто-то из местных? Порт слабо улыбнулся. Разве не логично предположить, что это был местный житель? Не говоря уже о том, что больше ни у кого не было возможности взять паспорт. Разве вам не кажется, что подобного рода поступок естественнее всего ожидать именно от местных? При всём их кажущемся очаровании. Нет, миссия. Мне напротив кажется, что на подобного рода поступок местные как раз-таки не способны. Порт Атопел. Вот как? В самом деле? пробормотал он. Почему? Почему вы так говорите? Ведь Инан сказал: "Я провёл среди арабов немало лет. Конечно, они воруют. «Но воруют и французы. А у вас в Америке есть гангстеры, или я ошибаюсь?» Он игриво улыбнулся. На порта его слова не произвели впечатление. «Эпоха гангстеров осталась в прошлом», — сказал он. Но лейтенанта это ничуть не обескуражило. «Да, люди воруют везде, и здесь тоже. Однако здесь местный житель...» Он заговорил медленно, подчёркивая каждое слово. Берёт только деньги или тот предмет, который он хочет иметь сам. Он никогда не возьмёт что-то настолько сложное, как чей-то паспорт. Порт сказал: "Я не ищу мотивы. Бог его знает, зачем он взял". Хозяин перебил его. "Зато я их ищу", вскричал он. «И я не вижу никаких оснований полагать, что местный житель будет рисковать головой ради вашего паспорта. Во всяком случае, не в Бунуре». «И крайне маловероятно, Вайн Крорфе». «В одно могу вас заверить. Господин Абделькадер не брал его. Можете мне поверить». «Хм...» — с сомнением буркнул порт. «И никогда не возьмет. Я знаю его на протяжении нескольких лет». Но у вас не больше доказательств, что он не брал чьё-то у меня, что он взял, воскликнул порт раздражённо. Он поднял воротник своего пиджака и поёжился на стуле. Вам не холодно, надеюсь, удивлённо спросил лейтенант. Вот уже несколько дней, как я никак не могу согреться, ответил порт, растирая ладони. Лейтенант пристально на него посмотрел, затем продолжил: Не могли бы вы оказать мне услугу? В обмен на такую же с моей стороны. Думаю, да. Какую? Я был бы вам весьма признателен, если бы вы забрали свою жалобу на господина Абделькадера и забрали её сегодня же. А я предприму кое-что, чтобы вернуть вам ваш паспорт. Никогда не знаешь, как знать. «Может, что-нибудь и получится. Если ваш паспорт, как вы утверждаете, был украден, то единственное место, где он может сейчас находиться, это Мессад. Я телеграфирую Мессад, что вы там провели тщательный обыск в казармах иностранного легиона». Порт замер, глядя прямо перед собой. «Мессад», — сказал он. «Вы там не бывали?» «Нет, нет», — повисло молчание. «Так как? Вы окажете мне эту услугу?» «Ответ для вас появится у меня, как только будет проведен обыск». «Да», — сказал Порт, — «я заберу жалобу». «Скажите, а что для такого рода вещей? В Мессаде есть рынок?» «Естественно. Паспорта в гарнизонах легиона стоят немалых денег». «Особенно американские паспорта!» «О-ля-ля!» Настроение у лейтенанта поднималось. Он достиг своей цели. Это может компенсировать хотя бы отчасти урон, нанесенный его престижу делом Емины. «Налейте себе», — сказал он, указывая на буфет в углу. «Вам холодно. Не передадите ли мне вон ту бутылку коньяка? Выпьем по рюмочке». Это было совсем не то, чего хотел Порт. Но он чувствовал, что едва ли вправе отказаться от гостеприимного жеста. И потом чего он хотел? Он не был уверен, возможно, просто тихо сидеть в каком-нибудь тёплом месте, никуда не торопясь. От солнца ему становилась зябко, а голова горела, казалась огромной и перевешивающей остальное тело. Если бы у него не сохранялся нормальный аппетит, он заподозрил бы, что, должно быть, заболел. Он пригубил коньяк, гадая, согреет ли тот его, или же он будет сожалеть о том, что выпил, из-за изжоги, которую тот у него иногда вызывал. Лейтенант, по всей видимости, прочел его мысли, ибо через минуту заметил. — Это отличный старый коньяк, он пойдет вам на пользу. — Превосходный! — отозвался Порт, предпочтя проигнорировать коньяк. Вторую часть замечания. Возникшее у лейтенанта впечатление, что сидевший перед ним молодой человек болезненно озабочен собой, подтвердили следующие слова порто. Странная вещь, сказал он с примирительной улыбкой. Но с тех пор, как я обнаружил пропажу паспорта, я чувствую себя лишь наполовину живым. Знаете, это ужасно угнетает. не иметь в подобном месте удостоверения личности. Лейтенант протянул ему бутылку, но порт отказался. «Возможно, после моего маленького расследования в Месаде вы вновь обретете свою личность». Он рассмеялся. «Если американец хотел до такой степени быть доверительным с ним, что ж, он не прочь побыть немного в роли его исповедника». «Вы здесь с женой?» Спросил лейтенант. Порт Россина подтвердил. Так и есть, сказал себе лейтенант. У него проблемы с женой, бедолага. Ему пришло в голову, что они вместе могли бы наведаться в весёлый квартал. Ему доставляло удовольствие показывать его приезжим. Он уже собрался было сказать: "К счастью, моя жена сейчас во Франции", но вспомнил, что порт не француз. Это было бы опрометчивое предложение с его стороны. Пока лейтенант размышлял над этим, Порт встал и вежливо попрощался. Несколько внезапно, что правда то правда, но вряд ли от него можно было ожидать, что он весь день просидит у постели больного. И кроме того, он обещал зайти и забрать свой иск против Абделькадера. Порт брёл с опущенной головой, по выжженной дороге к стенам Бунуры, не видя перед собой ничего, кроме пыли, до да тысячи мелких острых камней. Он не поднимал головы, потому что знал, каким бессмысленным предстанет пейзаж. Чтобы привносить смысл в жизнь, требуются силы, а силы в настоящий момент его покинули. Он знал, какими голыми могут быть вещи, чья суть – Отхлынуло по всему фронту за горизонт. Точно выдавленное какой-то дьявольской центробежной силой. Он не хотел видеть ни ярко-синее небо над собой, слишком синее, чтобы быть реальным. Неребристые розовые стены ущелья, вздымавшиеся со всех сторон вдалеке. Не сам пирамидальный город на скалах, Не беспорядочно разбросанные точки азисов, чернеющие внизу. Они никуда не исчезли, они остались и могли бы порадовать его глаз, но ему не хватало сил сотнести их друг с другом либо с собой. Он был не в состоянии поместить их ни в какой иной фокус, кроме зрительного. Поэтому он не будет на них смотреть. Возвратившийся в пансион, он остановился у комнатушки, которая служила конторой, и застал Абделькадера в тёмном углу на диване за игрой в домино с какой-то личностью в туго замотанном тюрбане. Добрый день всем, сказал Порт. Я был в администрации и забрал жалобу. Ага, мой лейтенант устроил это, пробормотал Абделькадер. Да. Сказал Порт, хотя и был раздражен отсутствием элементарной благодарности с его стороны за свое согласие выполнить просьбу лейтенанта Дарманьяка. «Бон мерси!» Абдуль-Кадер вновь не удосужился поднять головы, и Порт отправился наверх в комнату Кит. Там он обнаружил, что она распорядилась принести все свои чемоданы и теперь занималась тем, что распаковывала их. Комната напоминала восточный базар. На постели выстроились ряды туфель, вечерние платья были развешены по спинкам кровати, словно выставлены в витрине. А на ночной столик уставлен флаконами с косметикой и духами. "Ради бога, Кит, что ты делаешь?" кричал он. "Любуюсь своими вещами", невинно сказала она. "Я давно их не видела, с тех пор, как мы с тобой с корабля" Я обходилась содержимым одной-единственной сумки. Мне это осточертело. А когда я посмотрела после обеда в окно, она несколько оживилась, махнув в сторону окна, которая выходила прямо на пустошь, то почувствовала, что умру на месте, если сию же минуту не увижу что-нибудь цивилизованное. Но это еще не все. Я велела принести виски, и открыла свою последнюю пачку плеерс. Ты, верно, не в духе? Вовсе нет, возразила она, но чуточку слишком энергично. Это было бы ненормально, если бы я могла адаптироваться ко всей этой обстановке черезчур быстро. Видишь ли, в конце концов, я всё ещё американка и не собираюсь становиться кем-то другим. Скотч протянул порт, размышляв вслух. По эту сторону от бусиев льда не раздобыть. равно как из соды, могу поклясться. А я и не хочу разбавлять. Она быстро надела вечернее платье с открытой спиной из светло-голубого атласа и пошла приводить себя в порядок перед зеркалом, висевшим на внутренней стороне дверей. Он решил, что её не помешает побаловать. В любом случае, ему было забавно смотреть, как она воздвигает свой трогательный маленький бастион западной культуры. посреди дикой пустыни. Он сел на пол в центре комнаты и с удовольствием наблюдал, как она порхает с места на место, выбирая вечерние туфли и примеряя браслеты. Когда постучал слуга, он сам подошел к дверям и в коридоре принял у него поднос, бутылку и все остальное. «Почему ты не дал ему войти?» — поинтересовалась Кит, когда порт закрыл за ним дверь. «Посреди дикой пустыни». потому что не хотел, чтобы он помчался вниз разносить новости, сказал он, ставя поднос на пол и усаживаясь возле него. «Какие новости?» «Ну, — неопределенно сказал Порт, — что у тебя шикарные наряды, а в сумках драгоценности. Слух об этом будет бежать впереди нас, куда бы мы ни поехали». И, кроме того, он ей улыбнулся. «Я не хотел, чтобы они узнали, какой хорошенькой ты можешь иногда быть». Знаешь, что порт? У что-нибудь одно. Или ты пытаешься меня защитить? Или боишься, что они добавят 10 лишних франков к твоему счёту? Тебя ждёт твоя паршивая французская ведьки. Иди сюда. Я хочу тебе кое-что сказать. Не пойду. Ты принесёшь его мне, как подобает джентльмену. Она расчистила себе на кровати место посреди выставки обуви и села. Хорошо. Он налил ей чуть ли не полный стакан и поднёс. "А себе", сказала она. "Нет, я выпил немного коньяка у лейтенанта, и он не пошёл мне впрок. Мне холодно как никогда. Но у меня есть для тебя новости". Я почти наверняка уверен, что мой паспорт украл Эрик Лайл. Он рассказал ей о чёрном рынке паспортов для солдат иностранного легиона в Мессаде. В автобусе по дороге в Бунуру он уже поведал ей об открытии, которое сделал Махамед. Не выказав ни малейшего удивления, в ответ она повторила ему свою историю о том, как видела паспорта их обоих. так что не было никаких сомнений, что они мать и сын. Не удивилась она и на сей раз. «Думаю, он посчитал, что раз я видела их паспорта, то он имеет полное право увидеть твой», — сказала она. «Но как он мог его взять? И когда?» «Я точно знаю, когда. В ту ночь, когда он зашел ко мне вайн-паспорт, Крофия и хотел вернуть деньги, которые я ему одолжил. Я оставил свою сумку открытой, а сам пошёл переговорить с танейром. Бумажник я взял с собой, и мне даже в голову не пришло, что эта тварь может позариться на мой паспорт. Тогда-то он его и стащил. Чем больше я об этом думаю, тем меньше сомневаюсь. Найдут они что-нибудь в мессаде или нет, я уверен, что это сделал Лайл. Думаю, он вознамерился украсть его сразу же, как только меня увидел. В конце концов, почему бы и нет? Легкие деньги, в то время как мать не дает ему ни гроша. «А я думаю, что дает», — сказала Кит. «Но на определенных условиях. Думаю, он ненавидит эти условия, и спит и видит, как бы сбежать от нее, и готов цепиться в кого угодно и пойти на что угодно, лишь бы покончить с этим ермом». А еще я думаю, что она прекрасно знает об этом и боится, что он бросит ее. И готова сделать все, лишь бы не дать ему близко сойтись с кем-нибудь. Помнишь, что она сказала тебе насчет его инфекции?» Порт молчал. «Боже!» «Во что я впутал Таннера?» — сказал он минуту спустя. Кит засмеялась. «Что ты имеешь в виду? Он это переживет». Ему это только на пользу. И потом я не могу представить себе, чтобы Таннер любезничал с этой парочкой. Нет. Он налил себе виски. "Я не должен этого делать", сказал он. "У меня в животе всё перемешается: виски, коньяк. Но я не могу позволить себе сидеть и пить в одиночку, уплывая с парой другой глотков. Ты же знаешь, я радо пить в компании". «Но не станет ли тебе плохо?» «Мне уже плохо», — воскликнул он. «Но не могу же я вечно думать о последствиях только потому, что мне все время холодно». «Ладно, когда мы приедем в Эль-Гайум, надеюсь, мне станет лучше. Там гораздо теплее». «Опять? Мы же только что приехали сюда. Не будешь же ты отрицать, что ночью здесь холодно?» «Еще как буду. Ну да бог с ним». Если нам так необходимо ехать в Эль-Гаю, что ж, давай поедем. О чём разговор? Но не сразу. Давай хоть немного побудем здесь. Это один из крупнейших городов в Сахаре, сказал он, словно бы поднося его на ладони к её глазам. Не набивай ему цену, сказала она. Это ни к чему. Крупнейший, не крупнейший Эль-Гая, Тимбукту, для меня всё едино, более или менее. Каждый из них по-своему интересен, но не до такой степени, чтобы я сходила по ним с ума. Но если там ты обретёшь счастье в смысле здоровья. О чём разговор? Давай поедем. Она нервно взмахнула рукой в надежде отогнать навязчивую муху. Хм. Думаешь, я жалуюсь на душевное состояние? Ты сказала счастье. Ничего я не думаю, потому что не знаю. Просто мне кажется дикостью, что кто-то может мерзнуть, как цуцик в Сахаре в сентябре месяце. «Еще бы это не казалось дихим», — сказал он раздраженно, и вдруг воскликнул. «У этих мух настоящие когти. Они сведут меня с ума, так и норовятся забраться в самое горло». Он со стоном поднялся на ноги. Она выжидающе посмотрела на него. «Я кое-что придумал». что спасёт нас от них. Вставай. Он порылся в сокваяже и достал оттуда моток бинта. По его просьбе Кита освободила кровать от своей одежды. Он натянул сетку поверх обеих спинок кровати, заметив при этом, что не видит особых причин, почему бы в сетке от москитов не послужить заодно и сеткой от мух. Когда та была надёжно закреплена, они Юркнули внутрь, прихватив с собой бутылку, и тихо лежали там, пока не закончился день. Когда опустились сумерки, они уже были на веселе, и им не хотелось покидать свой импровизированный шатер. Должно быть, направление их беседы предопределило внезапное появление звезд на небе в раме окна. С каждой секундой, по мере того, как цвет неба становился темнее, все больше... Звёзд заполняло промежутки, которые до этого оставались пустыми. Кит разгладила платье на бёдрах и сказала: "Когда я была молодой?" "В каком смысле молодой?" "Мне не было ещё 20. Так вот я думала, что жизнь будет постоянно побуждать к чему-то новому, что с каждым годом она будет становиться всё богаче и глубже". ты будешь больше узнавать, становиться мудрее, проницательнее, всё глубже и глубже проникать в истину. Она запнулась. Порт расхохотался. А теперь ты знаешь, что это не так? Да? Что это больше похоже на курение сигареты? Первые несколько затяжек, ты смакуешь с наслаждением, и тебе и в голову не приходит, что когда-нибудь она превратится в окурок. Потом ты начинаешь воспринимать её как нечто само собой разумеющееся, а потом ты понимаешь, что она уже почти сгорела дотла. И только тогда замечаешь её горький вкус. Но я всегда помню о неприятном вкусе, равно как и приближающемся конце, сказала она. В таком случае тебе следует бросить курить. Какой же ты мелочный, вскричала она. Я не мелочный, возразил он, чуть не перевернув свой стакан, когда приподнимался на локти, чтобы отхлебнуть. По-моему, это логично. Разве не так? Допустим, что жизнь это такая же привычка, как курение. Ты твердишь, что собираешься бросить курить, а сама продолжаешь делать это, как ни в чём не бывало. Ты-то даже и не грозишься бросить, насколько я погляжу, сказала она с упрёком. С чего бы вдруг? Я хочу курить и дальше. Но ты же всё время жалуешься. Да, но не на саму жизнь, а на живущих. Их нельзя рассматривать по отдельности. Почему бы и нет? Достаточно лишь одного небольшого усилия. Усилия, усилия. Но никто и пальцем не хочет пошевелить. Я могу представить себе совершенно другой мир. Стоит лишь иначе расставить пару другую акцентов. Всё это я уже слышу не один год, сказала Кит. Она села в почти уже полной темноте и насторожилась. Слышишь? Где-то поблизости, видимо, на базаре, Играл на барабанах целый оркестр, постепенно собирая разрозненные нити ритма в один плотно сжатый пучок, который уже раскручивался пока ещё несовершенным маховиком мощных ударов, сотрясавших ночь. Порт немного помолчал, а потом сказал шёпотом: "Вот, к примеру". "Не знаю", сказала Кит. Внутри у неё всё закипало. Знаю только что не различаю никаких партий в этих барабанах, сколько бы я ни восхищалась звуками, которые они издают. И я не понимаю, почему я должна хотеть их различать. Она подумала, что столь откровенное заявление положит быстрый конец их спору, однако порт этим вечером был на редкость упрям. Знаю, ты не любишь говорить серьёзно, сказал он. Но от одного раза тебя не убудет. Она презрительно улыбнулась и посчитала его туманные обобщения самой легкомысленной разновидностью пустопорожней болтовни. Таким способом он лишь подогревал свои эмоции. На её взгляд, в такие моменты не возникало даже вопроса о том, что он хочет или не хочет сказать на самом деле, потому что он и сам не знал, что говорит. А какова же единица обмена в этом твоём другом мире? Порт ни секунды не колебался. Слеза. Это несправедливо, возразила она. Некоторым людям нужно ещё ох как постараться ради одной слезинки. А у других слёзы ручьём текут. Что им только задуматься. А какая система обмена справедливая, воскричал он, и его голос прозвучал так, как будто он был по-настоящему пьян. Да и кто придумал само это понятие, справедливость? Не проще ли взять и вообще избавиться от этой идеи? Неужели ты думаешь, что количество удовольствия и степень страдания постоянны для всех людей? Что в конце все как-то сходится? Ты и вправду так думаешь? Если и получается поровну, то только потому, что конечная сумма равна нулю. Надеюсь, для тебя это великое утешение». Сказала она, чувствуя, что если их беседа продолжится, то она по-настоящему разозлится. Вовсе нет. Ты что, спятила? Мне и дела нет до конечной цифры. Но мне интересен сам процесс, который позволяет неминуемо получить этот результат вне зависимости от первоначального количества. Конец бутылки, прошептала она. Возможно, Добраться до полного нуля это уже кое-что. Неужели мы всё выпили? Чёрт. Но мы до него не добрались. Это он добрался до нас. А это не одно и то же. Он и в самом деле пьянее меня, подумала Кит. Нет, не одно и то же, согласилась она. И пока он бурчал, Ты чертовски права, и шумно ворочился, чтобы бухнуться в конце концов на живот. Она продолжала думать, какой пустой тратой сил был весь этот разговор, и спрашивала себя, как его остановить, прежде чем он не на шутку разгорячится. "О, мне тошно и мерзко!" вскричал он во внезапном приступе ярости. Мне нельзя и капли в рот брать, потому что после этого меня всегда выворачивает. Но это не та же самая слабость, что у тебя. Далеко не та. Мне требуется гораздо больше сил и воли, чтобы заставить себя выпить, чем тебе не пить. Я ненавижу последствия и всегда помню о них. Так зачем же тогда пить? Никто тебя не составляет. Я же сказал тебе... Я хотел быть с тобой. И кроме того, мне всегда кажется, что каким-то чудом мне удаётся проникнуть во внутреннюю область чего-то такого. Как правило, я добираюсь разве что до предместей и там теряюсь. Не думай, что вообще есть ещё какая-то внутренняя область или сущность, до которой можно добраться. По-моему, все вы пьяницы. просто жертвы гигантской массовой галлюцинации. Я отказываюсь это обсуждать, высокомерно сказала Кит, вылезая из кровати и прокладывая себе дорогу через складки, свисевшиеся на пол сетки. Он повернулся и сел. Я знаю, от чего мне тошно, крикнул он ей вдогонку. От того, что я что-то съел 10 лет назад. «Я не понимаю, о чем ты?» «Ляга, засни», — сказала она и вышла из комнаты. «Лягу», — проворчал он. Он выбрался из кровати и подошел к окну. Сухой воздух пустыни приобретал вечернюю прохладу, а барабаны все еще били. Стены ущелья уже слились с темнотой, разбросанные островки пальм стали невидимыми. Огней не было. Комната выходила на противоположную от города сторону, Это-то он и имел в виду. Он схватился за подоконник и высунулся наружу, думая: Она не понимает, о чём я. Это что-то, что я сожрал 10 лет назад. Нет, 20. Пизаш никуда не исчез, он оставался на месте, и порт остро как никогда почувствовал, что ему до него не дотянуться. повсюду были скалы и небо, готовые очистить его от скверны, но препятствие, как всегда, заключалось в нём самом. Он мог бы сослаться на то, что пока он смотрел на них, скалы и небо перестали быть самими собой, что в процессе их перехода в его сознание к ним примешалось что-то ещё. Но то было слабые утешение. иметь возможность сказать я сильнее, чем они когда он вновь повернулся в комнате какой-то отблеск привлёк его внимание к зеркалу на распахнутой дверце гардероба это через другое окно сиял народившийся серп луны он сел на кровать и залился смехом